Глава 16. Сражение. Тень бесшумно скользнула между спящими, расправила широкие кожистые крылья. Вперед, к самому вкусному животина, пусть и в обличие девочки, сейчас зверью неинтересно. Лисами он может насытиться и на обычной охоте. Сейчас же человечно, вкусное, горячая, сводящая с ума. Ее он будет смаковать, отрывая по кусочку, не давая мальчику умереть сразу, чтобы не испортить мясо смертью и не превратить в жесткий безвкусный труп. Пусть каждая клеточка тела пропитывается диким страхом, который размягчит его и превратит в деликатес. И кровь. Он будет жадно локать ее прямо из артерии, ощущая, как с каждым мгновением слабеет поток. Горячая, живая кровь. Выплывающая из-за туч луна блекло осветило неведомое существо. В уродливой, похожей на бульдожью морде, слабо угадывались человеческие черты. Оплывшие черные щеки мелко подрагивали от быстро движущихся вверх-вниз челюстей. Существо предвкушало пир. На ветке дерева тревожно крикнула птица. Тень злобно зыркнула на посмевшую нарушить сокровенную тишину тварь. Никто не смеет мешать трапезе зверя. Птица вспорхнула и улетела прочь. Спавший мальчик дернулся, начал переворачиваться на другой бок. Существо замерло, навострило уши. Нападать еще рано. Недостаточное расстояние, чтобы совершить точный бросок. Надо подойти ближе. Но для этого необходимо удостовериться, что нет опасности, и никто не нападет с тыла, в то время, когда он будет насыщаться человеческой плотью. Зверь не любил, когда ему мешали. Как приятно насытить свое тело кровью, а потом, спустившись в болотные низины, поглубже зарыться в прелые и впасть в спячку на несколько лет. Что-то захлюпало вдалеке, словно вода в во мшистых впадинах. Зверье почуяло терпкий, насыщенный яростью запах существа и поспешило уйти в сторону. Это разумное решение. Ухмыльнулось существо. Всем в округе известно, что это его территория. И чужаков, если это не еда, конечно. Он тут не потерпит. Спутники мальчика спали. Девочка с дальней стороны кострища. Крыса у ног мальчика. Прекрасно. До тонкого нюха твари донесся слабый запах пота юноши. Страх, боль, отчаяние. Это сочилось из каждой поры будущей жертвы. Наверное, снился кошмар, и еще читалось нечто чуждое, незнакомое, от которого веяло холодом. Необычный запах. Существо раньше такого никогда не встречало. Тем лучше, попробовать что-то новенькое всегда интересно. Тень сложила крылья за спиной, сделала шаг. Другой. Она уже готова была подогнуть задние лапы и спружинить ими, прыгнув прямо на парня, как вдруг... Мальчик вскрикнул и проснулся. Это неожиданное пробуждение и спасло его. Существо дернулось, прыгнуло, но траектория уже изменилась, отклонившись в сторону от цели. Зверь неуклюже врезался в плечо мальчика, попытался поспешно схватить пацана за волосы, чтобы оттянуть голову и вонзиться клыками в шею, но не успел. Парень быстро сообразил, что ему угрожает опасность, отпрянул и закричал. Проснулась девочка. Тут же раздвоилась, одна ее копия метнулась напрямик к существу, вторая зашла сзади. Мальчик тоже не растерялся и ударом ноги откинул от себя неведомого монстра подальше. Удар вышел хорошим, существо злобно ощерилось и зашипело. Никто еще не смел его так оскорблять. За это он вырвет наглецу руки, спустит живого кожу, а потом... К зверю подскочила Виякини и принялась осыпать монстра градом ударов. Вторая лисичка помогла подняться Мартину. «Спасибо», — выпалил мальчик, с ужасом взирая на монстра. Зверь рычал и скалил огромные клыки, выгадывая момент для атаки. «Это же Тенгфей!» — истошно запищал Булька. Мартин не сразу понял, что же хотел сообщить грызун. Что-то случилось с тем худым бедолагой, которого ограбили бандиты? То место, где он вечером уснул, теперь пустовало. Беднягу сожрала эта тварь? И вдруг Мартину в глаза бросилась одежда Тенкфея. Халат и туника, в который был облачен их новый знакомый, теперь были на жутком монстре. «Это Тенгфей!» — повторил Булька, оскалившись. «Нет, это уже не Тенгфей!» — с нажимом произнесла Виакини, делая новые выпады. «Это горный демон, который питается заблудившимися путниками. Он обратился в обычного человека, заплутал нас, чтобы ночью сожрать. И как я только не учуяла! Слишком сильная...» Договорить девочка не успела. Монстр ловко отбился от яростной атаки девочки и отшвырнул ее в сторону. Вейкини упала на землю и затихла. «Ох!» Только и смог выдохнуть мальчик, глядя на крылатое существо. «Ты следующая!» — прошипела тварь и двинулась на лисичку. «Нет!» — выкрикнул Мартин и встал между девочкой и тварью, закрыв веики грудью. «Тогда первым я сожру тебя!» — оскалилось существо. Мартин сжал кулаки, готовый биться до последнего, но не успел даже замахнуться. Что-то твердое, влажное обожгло скулу и силой толкнуло в сторону парень упал. Еще не понимая, что произошло, вновь подскочил на ноги. Боль разлилась по лицу, по шее потекла горячая кровь. «Тебе мало!» Злобно выплевывая слова и покачивая тонким и длинным, похожим на шнурок хвостом с шипом на конце, произнес монстр. Страх ушел. Мартин уже не боялся крылатую тварь, быстро привыкнув к ее безобразному виду. Вместо страха грудь стала раздирать ярость, дикая, необъятная. Мальчик вдруг отчетливо представил, как эта жуткая гадина бросается на вики, рвет ее на куски, и злость еще больше вспыхнула внутри, прожигая все другое. А еще проскользнуло другое теплое чувство, спрятанное под наслоениями злости. Словно притяжение, которое тянуло к девочке. «Нет». Ее тебе не достать. Зверь оскалился, тонкий хвост за спиной стал выписывать в воздухе причудливые фигуры. Мартин сжал кулаки и двинул на монстра. Решительность, с какой мальчик пошел на крылатую тварь, заставила ту отшатнуться. Но замешательство длилось мгновение. Монстр клацнул челюстями, усмехнулся. «Глупец!» Утробно прорычал Тенгфей и прыгнул на Мартина. Мальчик не стал уходить от атаки. Вместо этого он резко вскинул руку вверх и с боевым кличем швырнул в тварь небольшую стеклянную колбу с темной жидкостью, которую успел незаметно вытащить из заплечного мешка. Склянка-гулка лопнула и окропила своим содержимым монстра. Тинкфей взвизгнул, начал сбивать с себя небольшие языки пламени, вспыхнувшие от защитного зелья. «Молодец, Мартин!» — возликовал крыс. «Так ему!» Но радоваться победе было еще слишком рано. Горный демон, едва сбив в себя огонь, злобно зафырчал и бросился на обидчика. Мальчик даже не успел моргнуть глазом, как был повален на землю. «Щенок!» Сквозь кривые и заостренные зубы прошипел монстр, хватая Мартина за запястье и разводя руки в сторону. Парень попытался вырваться, но не смог, слишком сильным оказался враг. В лицо ударил крепкий смрад, разложение и мертвечины. Монстр распахнул пасть. На выручку прыгнул Булька, но демон одним щелчком сбил его в сторону. В какой-то момент Мартин вдруг понял, что Тенгфей еще не до конца преобразился в свою первозданную сущность. Черты человеческого лица, точнее его остатки — продолжали медленно оплывать и трансформироваться, превращаясь в еще более жуткое подобие собачьей морды. Сложнейшая и тщательнейшим образом наведенная иллюзия облика простого человека исчезла. А вместе с преображением менялся и взгляд монстра. Теперь в глазах существа отчетливо читалась звериная сущность, обладающая огромной силой, какую дают только прожитые века, не десятилетия. Это заставило Мартина почувствовать не страх, но что-то, что было уже за ним, ощущение покорности, какое наступает у приговоренного к смерти, когда его ведут на плаху. Ноздри монстра едва заметно задрожали, в уголках рта выступила вязкая слюна. — Ты умрешь. Убаюкивающим тоном произнес Тингфей и начал медленно склоняться над лицом мальчика, еще шире открывая пасть и обнажая клыки. Будь сейчас поблизости Хуанг, то он безошибочно бы определил, что демон начал использовать, хоть и весьма слабо и неумело, магию усыпления. Блеклые потоки могли сбить с толку и парализовать разве что небольшого зверька, но Мартину хватило и этого. Слишком уставшим он был. Тонкие струйки черного тумана начали застилать взор. Дикий ужас лишал зрения, слуха, обоняния. В плывущей, клубящейся пустоте вырисовывались неясные силуэты. Перестав даже дышать, Мартин глядел на них, вдруг узнав что-то призрачно знакомое, но которому не мог вспомнить название. Что-то огромное, ревущее, какой-то зверь, Несется со всей мочи на него. Стальной лоб бьет прямо в бок, а странные круглые черные лапы подминают под себя и трещит лопающаяся плоть, хрустят кости, хлюпает и брыжет во все стороны кровь в перемешку. С... Нет! Закричал Мартин. Крик этот вырвался из самых черных глубин его памяти, и мальчик понял, что вспомнил какой-то образ из прошлой, укрытой непроницаемой пеленой жизни. Тенгфей на мгновение замешкался. Мартин дернулся с такой силой, что один рывок высвободил руки из захвата. «Нет!» — вновь крикнул мальчик, и со всей силы, словно плетью, ударил противника кулаком. «Промахнулся!» но не сдался и замахнулся еще раз. Тингфей не ожидал крепкого удара от своей жертвы и даже не отклонился, демонстративно подставив челюсть, мол, «бей, покажи, на что способен, если вообще на что-то годен». Но удар на удивление вышел крепким. С шипением разрезав воздух, кулак, превратившийся вдруг в черный сгусток облака, врезался в плоть и откинул монстра в сторону. Тенгфей удивленно вскрикнул и даже не закрылся от очередного удара, выпучив глаза на мальчика. С левого уголка пасти монстра покатилась тонкая струйка крови. На том месте, куда пришелся удар, выступил багровый ожог. Мартен подскочил на ноги и, шипя от злости, двинулся на противника. Очнувшаяся Виики с ужасом взглянула на мальчика и не узнала его. Горящие ненавистью красные глаза, на щеке перекатываются желваки, брови сдвинуты у переносицы, образуя стрелу, глядящую вниз. А над самой головой мальчика вдруг вспыхнуло багровое свечение, расходящееся в стороны волнами и сияющими кольцами, озаряя тьму. Вики не была магом, но даже тех скудных познаний, которыми она обладала, было достаточно, чтобы девочка поняла — это кольца силы. Эхуанг как-то совсем давно рассказывал об этом необычном явлении, которому, как сказал тогда маг, не осталось больше места в этом мире, потому что гораздо удобнее использовать потоки силы, не прибегая к таким сложным конструктам, как кольца. В черном небе начал завывать и бесноваться ветер с такой торжествующей силой, словно хищник, добравшийся наконец до своей добычи. Кольца силой поднялись от головы мальчика еще выше и начали сплетаться с ветром, образуя причудливые фигуры. «Да кто же ты такой?» Только и смог проговорить Тенгфей, с ужасом глядя на парня. Мартин не ответил, лицо его не дрогнуло. Вместо ответа он сделал лишь одно короткое, скупое, неразличимое движение рукой, и черный туман вырвался из костяшек кулака прямо в морду противника. Монстр взвыл, словно ему в глаза плеснули кислотой, запоздало закрылся ладонями. Сквозь пальцы повалил густой едкий дым, пахнуло паленными волосами, плотью. Посланная вперед волна черного тумана поспешно отхлынула, растаяв возле Мартина. «Ты за это поплатишься!» Заревел Тенгфей, убирая с безображного лица лапы. Глубокие ожоги пробороздили монстру нос, щеки, выжгли правую скулу, обнажили челюсть. Мартин усмехнулся. Со свистом, рубанув крест-накрест, словно мечом, чернотой, мальчик двинул на противника. Кольца силы над головой парня начали светиться ярче, в багряном свечении, словно зарубцевавшиеся шрамы, показались желтые прожилки. А еще там стали отчетливо проявляться черные, без зрачков, глаза, впирившиеся в монстра. Тенгфей, видя все это, вдруг переменился в лице и с ужасом залепетал. «Пощади! Я отдам все, что у меня есть! Только пощади! Не убивай! Не убивай!» По обугленным щекам демона текли слезы, постыдные и беспомощные. «Пощади! Не убивай!» Но Мартин его уже не слышал. Подойдя вплотную к зверю, мальчик наступил тому прямо на горло, поднял руку. Тьма на кончиках пальцев заструилась неровными потоками. «Хватит! Не издевайся! Просто добей!» — захрипел монстр, выпучив зеркало. Мартин исполнил последнюю просьбу горного демона и добил того одним ударом. Бездыханное тело монстра дернулось, затихло. В наступившей тишине было слышно, как ровно, почти лениво бьется сердце мальчика, словно и не было всего этого. «Что это было?» — выдохнул Булька с ужасом, глядя на Мартина. Мальчик глянул на грызуна и стал вновь приходить в себя. Безумный взгляд ушел, уступая место растерянности, усталости и страху. «Я... я не знаю...» — ответил Мартин, глядя на свои руки, откуда секунду назад вылетали черные сгустки магии, разящие все на своем пути. «Правда, не знаю. Все поплыло перед глазами, а потом... Потом смутно помню, словно это уже был не я». Булька вопросительно глянул на Вейки. Та тоже была не менее крыса, удивлена увиденным. Давно забытая чужая магия, примененная вдруг тут, распугала все живое, и в округе стояла мертвая тишина. Даже сверчки молчали, не смея издать ни звука. Луна ушла за тучи, оставляя все в черной, как могила ночи. Какая-то чуждость произошедшего словно выжгла в округе все живое. «Ты только нас не убивай, ладно?» Пропищал Булька, поджав хвостик. Крыс был напуган. Мартин нервно хохотнул. «Я, наоборот, защитить вас хотел». Жестокая боль, вызревшая в груди, скрутила мальчика, разрывая внутренности. Мартин сморщился, но не смог даже вскрикнуть, стянуло легкие. Пришлось делать частые неглубокие выдохи и вдохи, чтобы не задохнуться. Помогло. Боль отступила. «У тебя щека поранена», — произнесла лисичка, осторожно подходя к мальчику и освещая того небольшой колбой из запасов ихуанга. Тон голоса веики был холоден. Мартин коснулся лица и, не сдержав вскрика, отдернул руку. «Болит», — оправдываясь, пояснил мальчик. «Глубокая рана». «Перевязать надо». Девочка достала из кармана платок, протянула Мартину. Прижми. А я пока в сумке поищу что-нибудь, чтобы кровь остановить и обезболить. Должны быть какие-нибудь эликсиры. Я за тебя сильно испугался, — произнес мальчик, глядя на веяки. Думал, он тебя сожрет. Со мной все было бы в порядке, — ответила девочка. Но все равно спасибо. Не болит? Уже не так больно, — поспешно произнес Мартин, принимая платок и вытирая им рану. Только голова кружится, и немного... Ноги парня неожиданно подкосились. Мальчик ойкнул и неуклюже плюхнулся на пятую точку. «Ты чего?» Удивленно глядя на мальчика, спросил Булька. «Я...» Слова давались с трудом. «Это откат от мощных заклятий», раздраженно пояснила Вики, отходя к потухшему костру и пытаясь его разжечь вновь. Сам же видел, какое он тут представление устроил. И где только научился. — Нет, это не откат, — покачал мордочкой крыс. — У него лицо все побелело. — Скажи спасибо, что не позеленело, — язвительно заметила лисичка, выискивая в заплечном мешке нужные склянки. — Рыжая, а ну живы сюда! — злобно зашипел булька, сверкнув бусинами глаз. «Да я тебя живьем сейчас съем, за рыжую!» — обнажила ряд острых белых зубов лисичка. «У меня, между прочим, имя есть!» «Это не откат!» Не реагируя на угрозы, протараторил крыс. «Это яд! Эта тварь ему в рану отраву занесла! Вот его и качает! У этого демона на хвосте шип был, помнишь? Я уверен, что он отравленный!» «Какой еще яд?» — онемевшим языком пробубнил Мартин. рост устал или этот, как его...» «Откат!» «Я в порядке!» «Я в полном...» Мальчик вдруг тяжело вздохнул, закатил глаза и тяжело рухнул без сознания на землю.